Глава третья. О вреде пьянства Проснувшись от холода, все же на дворе не май месяц, я согрел себя короткой разминкой и выглянул в слуховое окно, выходящее во двор школы. Здание школы представляло собой квадрат с просторным двором внутри, а открывшаяся передо мной картина была насквозь стандартной для любого военного учебного заведения. Перед строем курсантов, вокруг стоящей перед ним пушки, прогуливался французский офицер с офицерским стеком в руках и вел занятия, периодически показывая стеком на различные детали орудия. Рядом с ним ходил переводчик и комментировал все это действо на турецком. Понятно, практические занятия. С озерцанием суеты на плацу я занимался до обеда, попутно пытаясь выяснить, что в каких отсеках зданий находится. И вот ближе к обеду из правого крыла появились турки с большими парящими котлами и занесли их в корпус напротив меня. Весь двор окутал дурманищий аромат свежеприготовленной еды, от которого у меня началось обильное отделение. Блин, как у классика советского кинематографа, а в тюрьме сейчас ужин, макароны дают. Ладно, потерпим, зато с планировкой здания разобрались. Справа кухня, прямо столовая, на втором этаже над столовой наверняка казарма, а слева, вероятно, французы живут. Там пару раз в окнах мелькали их мундиры. Получив представление о планировке здания, я опять лег спать. Как говорится, кто спит, тот есть не хочет. Проспав до вечера, продолжил наблюдение. Школа потихоньку затихала. Интересно, а вечерней поверка у них будет? Поверки не было, а может, ее провели в располаге? А вот у французов пока было шумно. В окнах на первом этаже, там, видимо, была кают-компания на сухопутный лад, виднелся стол с зеленым сукном, за которым велась игра в карты и употреблялись горячительные напитки, и по ходу наблюдения за французами у меня начал появляться план отхода из города. Что говорит любой народ про другой, не похожий на них народ? Что все иностранцы на одно лицо. Китайцы для нас, а мы для китайцев. Значит, будем работать под француза. Только для этого придется побриться наголо. Мои светло-русые волосы – самая яркая примета для разыскивающих меня турок. Продолжив наблюдение за кают-компанией и вторым этажом французского корпуса, я приметил, что один из игроков, примерно моей комплекции, будучи в серьезном подпитии, направился к себе в комнату. Мой клиент. Оставалось только определиться с путем проникновения в комнату, и тут удача опять улыбнулась мне. Француза, видимо, замутила, и он распахнул окно, свежего воздуха захотел. Это же просто праздник какой-то. Дождавшись, когда остальные жильцы школы успокоятся, я пошел на дело. Выбравшись через слуховое окно на черепичную крышу, я аккуратно пошел к цели, волнуясь только о качестве черепицы но мои опасения оказались напрасными. Крыша была добротная, ни одна черепиченка меня не подвела. Веревки у меня не было, но перед началом движения я заглянул под карниз, и увиденная картина убедила меня в том, что проникновение в комнату с крыши вполне осуществимо. На нижней части карниза отсутствовала сплошная заделка, а напротив каждой стропилины в стену дома уходил брусок. Проникновение в комнату и нейтрализация клиента прошли как по маслу. Пока клиент отдыхал, я спокойно побрился его отличной опасной бритвой, благо в комнате оказался таз с водой, который француз не успел воспользоваться ввиду своего состояния и нестояния, переоделся в его форму, севшую на меня, как влетая, и провел шмон в комнате. Моей добычей, кроме бритвы, стали пары пистолетов, стилет в ножнах кошель с деньгами, подзорная труба и хронометр, а также стопка чистого белья и дорожный саквояж. Теперь пришла пора потрошения клиента. Сдернув его с кровати, я дал ему по позу, и француза, скрючившегося в спазме, начала выворачивать. Сняв кляп и поставив его на колени головой вниз, чтобы он не захлебнулся, я подождал, пока он закончит извергать из себя остатки вчерашнего пиршества и снова сунул ему кляп в рот. Посадив француза на задницу на полу кровати, подальше от его блевотины, я выплеснул ему на голову воду из тазика и активно растер ушные раковины. Француз пришел в себя. Сидящий на полу пленник бешено ворочал белками и что-то мычал. Посмотрев на это представление минут пять, я подошел к нему, отвесил плеуху, одновременно прижав палец к губам. Мой нехитрый жест, подкрепленный стимулом, Мгновенно дошел до пленника. — Do you speak English? — тихонько спросил я. Судя по его реакции, француз по-английски понимал, но решил поиграть молчанку. — Хорошо, давай поиграем. — Ну, раз ты ничем мне помочь не можешь, начал я разговор на английском, тогда молись своему лягушащему богу. И достал стилет. Француз засучил ногами, пытаясь отползти, но неудачно. И в момент, когда я схватил его за волосы, С намерением перехватить горло он отчаянно замычал. — Хорошо. Давай еще раз попробуем. — Разговариваешь по-английски? — Если да, кивни один раз. Повторил я вопрос, увидев в ответ один кивок. — Сейчас я выну кляп и буду держать стилет у твоего глаза. Попытаешься орать или говорить без команды, лишишься глаза, потом второго. Если понял, кивни два раза. Повторил я вопрос, увидев в ответ два кивка. «Контакт налажен». «Хорошо. Звание, имя, фамилия», — начал я допрос. «Лейтенант Франсуа Дюгарри», — заикаясь, пролепетал француз. «В каком подразделении служишь?» «Полк Делафер в Валансе», — продолжал он заикаться. «В Стамбуле что делаешь?» «Временно направлен в артиллерийскую школу барона де Тотта для обучения османов». Немного придя в себя, проговорил он. «В Гануэском порту бывал?» Где он находится? — Бывал. Мы туда прибыли на генуэзской шабеке. Порт находится в генуэзском районе Галата на северном берегу Золотого Рога, — запел лейтенант Соловьем. — Доступ в порт свободный? — Да, — обрадовал меня лейтенант. Уточнив у лейтенанта еще несколько необходимых мелочей, я сунул ему кляп в рот и посмотрел в глаза. Поняв по моему взгляду, что это конец, француз начал мычать и дергаться. Убивать лейтенанта было неприятно, но ничего не попишешь. Моя жизнь против его. Вырубив его ударом по затылку, я пережал ему нос и рот, и через пару минут все закончилось. После я убрал все следы связывания, уложил его в кровать, свесил голову вниз к луже блевотины и начал готовить фейерверк. На мое счастье, француз курил, и версия поджога по пьянке будет самой вероятной при определении причин пожара в школе. Прижав один пистолет ножкой к кровати, я насыпал на полку в порох и взвел курок. Провел пороховую дорожку от пистолета вокруг кровати в дальнему углу комнаты к шкафу с вещами и привязал тонкий шнур, найденный в вещах француза, к спусковому крючку, а в руке француза, опущенный к полу, зажал курительную трубку. По моим расчетам, уже близилось утро и нужно было начинать шоу. Закрепив за спиной саквояж, Я вылез обратно на крышу и потянул шнур. Раздался щелчок курка, шипение пороха на полке, и пожар быстро ушел в глубину комнаты, как я и рассчитывал. Прикрыв окно, я пошел обратным путем на чердак над учебным корпусом. Дальше было дело техники, мне даже не пришлось лазить по стенам. Спокойно спустившись по лестнице на первый этаж, я открыл в аудитории окно, оказался на мостовой и, приведя себя в порядок, спокойным уверенным шагом направился куда-то туда.